СКЕРЦО АЛЕГРО СКЕРЦО Темп стремительный Да, Танька, ну и попала ты. То есть я. Мотануть из родимого города привычного существования. Ну ладно, пусть непривычного, с карантином, без интернета и мобилок, но другие же остались. И живут там как-то, в комнатах, как в сотах запертые. Каждому по ячейке. И я б так сидела. Мы с Киселем бы сидели, книги бы читали, доставка бы нам готовую еду привозила, наладились бы как-нибудь. А тут в осинках этих сплошное веселье. Мало мне цыганского нашествия, так еще и соседи мои, гулькины разлюбезные, оказались мутантами. Они вообще люди? Или уже нет? Вон у них ни огорода, ничего. Тридцать лет здесь торчат, а в доме шаром покати. Не считай, Голь, а за Хэнвэй, так люди не живут. Или они мне не все показали? Пойти и еще раз припереть их коленом к стене. Калитесь до конца! А смысл? Не потравиться бы обилием информации, а то как окошко обожрешься и лопнешь. Не пойду. Потом как-нибудь. У меня дел много. Прибраться в доме надо. И потом. Ну, найду чем заняться. Или просто у окна посижу. На улице вон снег пошел. «Середина апреля, а там снежные хлопья кружат, на зелёную травку ложатся. Красиво!» Снег шёл весь день и не думал таять. К вечеру трава уже почти нигде не пробивала укрывшее её белое одеяло, а за следующие сутки снегу навалило по колено. Пришла зима, откуда не ждали. Холодно, правда, не было, чуть выше нуля, по ощущениям. Я валенки нашла. Ни в кроссовках, ни в галошах, что мне первый день овдоши дала по снегу не особо. «Хоть во двор не выходи». Пока я тропку расчистила до будочки, ветер-клозета — именно ветер. Там всегда взад поддувает. Кроссы мои тряпочные промокли насквозь. Я их у печки на лавку поставила. В этот момент кошка моя за печь полезла. Ей тоже на снег выходить неохота. Так она стала пристраиваться за печь, чтоб это самое. То, что мне потом убирать за ней приходится. «А я зорко слежу. Из бани сортир. Сортир на улице». Но я ее хвать, не лезь куда не надо. Смотрю, а там за в щели между стеной и печным тылом что-то есть. Вытащила валенки, бодрые, недырявые, где-то сорокового размера, как раз на мой тридцать шестой. Прямо на кроссовки можно надевать, и в коленях не жмут, широкие. Что-то мне кажется, что раньше их там не было. Хотя я пристально по углам не шарилась. Может, и зря. Может, еще где какое сокровище заныкано. Заснеженные осинки дремали. Ни ветерка, ни звука громкого. Только беззвучно осыпались белые хлопья с яблонь. Свалился ком, и ветка, освободившись, махнет пару раз. Но жизнь была здесь. Была. Незаметная, невидимая, оставляющая цепочки следов на снегу. Птичьих, кошачьих, еще каких-то. Похожих, но покрупнее. А еще, не оставляя следов, подкрадывались ко мне события. Опять. И опять это был цыганский романс. Но не только. Вестницей, естественно, стала Леся. Вот как мне к ней относиться. Девчонка, сопля, подросток недозрелый. С виду. А ведь она старше меня. Ей уже хорошо за сорок. А, в доше с дедом. Этим уже под девяносто. Они же старше бабушки Ружа. Вот про бабушку Ружу я лучше б не вспоминала. Как накаркала. Леся говорит, «Цыган твоих жечь собираются. Перепоевские решили, что они им заразу принесли. У них там уже помер кто-то, и вроде как из злокозенного вируса. Значит, цыгане принесли». А они принесли?» — спрашиваю. Она руками развела. «А я знаю. Я же не экспресс-тест. Я их не проверяла. В общем, сейчас Перепоевские с Синюхинскими сговариваются. Через два дня пойдут Шишелову погром устраивать». Я ей. «А мне ты зачем все это рассказываешь? Хочешь, чтобы я спирю кречета упредила? А сами опять в сторону, как крысы?» Не надо было так. Предупредила и на том спасибо. Но я чего-то разозлилась. И, кстати, почему моих? Я их видела-то один раз среди ночи. Переночевали, мой недельный запас гречи слопали. Монеткой древней расплатились. Они мне никто и звать никак. Наплевать на них. Моя хата с краю. Нет, не наплевать. Не плюется чего-то. Вот Гулькиным точно наплевать. Межнациональный конфликт намечается, а им хоть бы хны. Люди убивать друг друга будут, а Гулькины в своей пустой избе отсиживаются. Если им до людей дела нет, значит, сами они уже и не люди. Леся, видимо, обиделась, развернулась и ушла. И кошка за ней в дверь выскочила. Предательница. А я сижу дура-дурой, как чебурашка, когда крокодил Гена под водой металлолом собирал. Придется за ним нырять, а я плавать не умею. Придется в это шишил мышелово бечь, а я дороги не знаю, но бечь придется. Направление понятно, лесочком вдоль озера. Разберусь по ходу пьесы. Бережком пойду, а там снегу меньше. Через два дня война. Ружье вытащило, патроны. Валенки надела, куртец, маску в карман, без нее никуда. И, подумав, вытащила из одного уха сережку свою, воткнула в ее место ту, двадцатикопеечную, что мне старая цыганка дала. Рукавец жалко нет, кто знал что они мне посредь весны понадобятся. Вышла из избы, на дворе Вадька стоит, на широких лыжах. на таких охотники в тайгу ходят. И вторая пара у ног валяется, варежки вязаные красные мне протягивает. Пошли, пошли, немногословный ты мой. да Шишелова он меня довел и обратно намылился. Эй, говорю, а я как же? Обратно по лыжне дойдешь. Да не бойся, никто тебя по дороге не тронет. Присмотрят. Присмотрят? Кто это присмотрит? Волки, медведи? Интересно, а тут есть медведи? А может, зайчики? Я по лыжне иду, а из-за кустов зайчики выглядывают, лапкой машут. «Сюда, Танька, давай сюда!» Не думая, что дачная деревня Шишелова всегда выглядела так. С кострами, над которыми висели котлы. С детворой, носящихся вокруг этих костров-котлов. С вывешенными на веревках мокрыми тряпками. И с черными. Юбка черная, куртка черная, цыганками на затоптанном, но пытающемся сохранить хоть какую-то белизну снегу. Я сняла свои снегоступы. Воткнул их сугробчик. «Может, не сопрут?» У первого костра спросила толстую тетку, крутившуюся поварешкой в пахучем мясном вареве, где отца Спиридона искать. Та посмотрела на меня, кивнула. «Иди, — говорит, — вон туда, в голубенький домик ближе к озеру». Я пошла, а передо мной покатилась пестрыми шариками малышня, голдя «Отец Спиридон, до тебя Танька осинок прибегла!» «Надо ж, какая я теперь известная особа! Скоро обо мне песни и баллады слагать будут и петь их ночами под гитарный перебор у цыганских костров. Ай да, кто ж не знает про Таньку! Ай да, красавицу Таньку, лохудру сосинок!» В домике было тепло и душно, народу как в метро в час пик, и все чем-то заняты. Суета и гул, как в улье. Но Спирюк речи я не увидела. Не было его. Я обратно на улицу сунулась, и тут с ним нос к носу столкнулась. Вернее, мой нос его широкой груди столкнулся. Тут же на улицу я ему и выпалила. Два дня, мол, мирной жизни осталось. Потом война. Известие о грядущем крестовом походе перепоевских и сенюхинских храбрых рицарей огневой дезинфекции отца Спиридона не испугало. Спасибо, Чуири. Говорит. Чуюри, чуюри, что за чуюри такие? Отец Спиридон, а чуюри это что? Ружа меня тоже так называла. Он похлопал меня лопатой ладони по плечу. Это девочка, значит, по-цыгански. Чуюри, девочка, ты не бойся за нас, мы справимся. Я ему говорю, может, детей в осеньке лучше отвезти, чтоб не поубивали. А он рукой махнул, ничего, мол, не поубивают, На что он рассчитывает? Он что, думает, это шутки? Если сюда зверелые мужики придут, да еще и поддатые для храбрости. Да не с босыми руками. С ружьями, с ножами и косами. сбитыми битыми бейсбольными до да кучи. А танка у него нет. Не запасся танком-то, полковник. А? Че так-то? Или он собирается из своих ЧВЛ за два дня отряд спецназа воспитать? Я взбеленилась. И прямо это все сразу ему и вывалило. «Как, — говорю, — отражать атаку собираешься, товарищ Баро Спиридон?» «А он мне. С божьей помощью, Чайюри!» «Я уж про на бога, надеясь, даже говорить не стала. Поняла, ни к чему. Не слушает он меня, не слышит. Ну да к чего, домой надо бречь. Правда, без пожрать они меня домой не отпустили. Пристроилась я горасту того котла, от которого толстая тетка меня к Спиридону направила. Я, да еще человек пятнадцать. И вечно мельтешащая малышня между всеми. Вот мы сидим, едим, Ложками по мискам шкрябаем, А другие туда-сюда снуют, Делами какими-то занятые. И в нашу сторону Охрененно пахнущие кулешем с мясом Даже не смотрят. У него, у отца Спиридона, Все распределено, что ли? Он табор свой на отряды, что ли, поделил, Как в зоне, где юность свою встретил. Прости, господи. Эти едят а те работают? Я сижу на бревнышке, кашу свою лопаю. И кто-то постоянно ко мне подходит, здороваются, как старые приятели. Некоторые по-цыгански мне что-то втолковать пытаются, но, видя мои удивленные, абсолютно девственные в этом языке глаза, переходят на русский. Вот мужик рядом пристроился. Весь в камуфляже поношенном, через плечо патронтаж, как лента пулеметная у героя гражданской войны. Здоровый такой дядька. Я его спрашиваю, охотник? а он говорит — Ага, дегель я. И у меня этакое дежавю, будто я в старостуденческие годы в каком-то походе. И хоть вокруг люди мало, а то и вовсе незнакомые но мы все как-то вместе заодно, единым фронтом, и в голове крутится, что все мы здесь сегодня пеплом поддернулись угли костра и снова будем просто мужики. И совсем уже непонятно к чему лыжи у печки стоят. И кажется мне, это все серьга. Двадцатикопеечная монета в моем левом ухе. Навивает. Встраивает в меня новую реальность. Ну все, товарищи, спасибо. Счастливо оставаться. А мы, как говорится, до дому, до хаты. Когда я в обратный путь на своих снегоступах наладилась, еще совсем светло было. Но это ненадолго. Сумерки спустились, а время, наверное, расплывчатое обманное. Я хрусть-хрусть, По лыжне топаю, себя накручиваю, лес кругом, а я одна, совсем одна. Страшно? Не страшно, я же по лыжне иду. Как тут заблудишься? Как, как? Да вот так. Я поняла, что с каким-то образом свернула. Куда, черт его знает. Только это не лес уже никакой, а ровное заснеженное пространство. Поле. Откуда поле-то? И тут у меня сердце ёкнуло. «Ни поле это никакое. Это я на озеро выехала. И по свежему льду иду. Мама дорогая, а лед-то? Какой там лед, хлипкое что-то? А глубина в этом озере, говорят, тридцать метров. Да мне, в общем-то, и двух с половиной за глаза хватит. Господи, господи, как там у царя Давида? Да будет воля твоя... Нет, не то. А вот, для чего ты оставил меня?» Далеки от спасения моего слова, вопля моего. начиная забирать влево, там должен быть берег. Или надо развернуться и обратно идти. Спаси и сохрани. И вдруг... Чё это? Кошка. Серая. Выходит откуда-то из мохнатых сумерек в тон. И садится прямо передо мной. И сидит. На меня не смотрит. И изогнулась, и заднюю лапу свою лижет. Приспичило помыться, причесаться. Прямо у меня перед носом, на снегу, посреди озера. Полизала лапу, поднялась и побежала прочь. Неспешно так. А я за ней. Она бежит и временами останавливается, оглядывается, не отстала ли я. Присмотрят за тобой. Вот кто за мной присматривает. Ни медведи, ни зайчики, кошки. Мы все зависим от кошек. Ну, я так точно.